Глава девятнадцатая. Оксана. Я молча стояла в своем маленьком коридорчике и пялилась в одну точку, а в душе появилась черная болезненная дыра, заполненная обидой. Из комнаты донеслись шаги, и в дверях появился Кирилл. Я смерила его изучающим взглядом, надеясь, что у меня хоть что-то из чувств откликнется. Но все было тихо. Я не чувствовала к нему ничего. Еще раз попыталась, но ничего. Ни обиды, ни любви, ни сочувствия. Ничего. Словно меня в одну секунду лишили чувств, хотя в первые дни, проведенные в доме Таира, я мужу чуть ли не смерти желала от того, что он так поступил со мной. А сейчас ничего. Пусто. Будто между нами не было совместной жизни, будто я никогда его не любила. Ничего. Даже смешно как-то стало на него сейчас смотреть. Вот стоит он такой в дверях, в домашней футболке, которую я ему подарила на какой-то праздник, в домашних штанах, на его лице играет извиняющаяся улыбка, а у меня в душе пусто. Хотя нет, есть кое-что. Отвращение. Как к какому-то мерзкому червяку, которого безудержно хочется отшвырнуть от себя. «Вернулась», — довольным голосом проговорил он. и тебе привет. Я, больше не сказав ни слова, сняла верхнюю одежду и с чемоданом прошла в спальню, включила свет и застыла посреди комнаты, смотря на нашу двуспальную кровать. А ведь как-то меня не было, Кирилл спал на ней с Валей. Бросив свой чемодан, я подошла к кровати и начала стаскивать постельное белье с подушек, одеял. «Что ты делаешь?» С удивлением спросил Кирилл, он вообще вел себя так, как будто я не у чужого мужика жила и спала с ним, а в магазин за хлебом выходила. Муж нисколько не испытывал чувства стыда за то, что сделал. «Снимаю постельное белье», — спокойным голосом проговорила я. «Пока мы не разведемся, я буду жить в спальне, а ты в гостиной. Думаю, ты не против?» «Против!» — резко выпалил он. только вот в его голосе прорезались недовольные нотки, и я с удивлением на него посмотрела. Оксан, Кирилл подошел ко мне ближе и попытался взять за руку, но я отпихнула его ладони. Ты думаешь, я здесь нормально все это время жил? А что не так? Я удивилась еще больше. Нет, я простить себя не могу за то, что отдал тебя. Только за это? — Нет, я расстался с Валей. Прошу тебя, давай все забудем и попробуем начать все сначала. — Оба-на! Вот этот поворот! Такого ряда событий я не ожидала. Даже от удивления замерла на месте, изучая взгляд своего мужа, ища подвох. Но его там не было. Кирилл и правда думал, что я прощу его, и мы все наладим. — Зря расстался с ней. Я не собираюсь ничего возвращать. Я просто хочу развестись и жить одна. Оксан, не глупи. Ну да, мы совершили много ошибок, но у кого их нет? Давай сделаем, как хотели, уедем и все забудем. Кирилл, я очень устала. А еще мне много дел нужно сделать. Прошу, выйди из комнаты. Муж недовольно на меня посмотрел, но все же сделал, что я просила, от чего мне стало немного легче. Пока меня не было, квартира пропиталась чужим присутствием. Я на каждом углу чувствовала запах валеных сладких духов, от которых уже подташнивало. Распахнув Насте шакно в спальне, я ушла на кухню, достала черные мусорные пакеты и выбросила постельное белье, которое содрала с кровати, и еще кое-какие вещи, и, выйдя в тамбур, спустила все это по мусоропроводу. Спать совсем не хотелось, и я решила разложить вещи, подаренные мне Таиром. Я уже практически все развесила, и когда начала доставать последнее платье, то между складками ткани заметила белую, аккуратно сложенную тряпку, которой оказалась футболка Таира. Видимо, когда зашвыривала вещи в чемодан, она случайно попала. Взяв его футболку, я поднесла ее к носу и вдохнула его запах. На глазах навернулись слезы. Я чувствовала себя разбитой и больной. Я душевно болела по этому человеку. За несколько проведенных с ним дней я пропиталась им настолько, что уже не могла представить, как вытравить этого человека из моего сознания. Сидя на полу в обнимку с белоснежной футболкой Таира, я молча рыдала, глотая слезы. Мыслями понимала, что все пройдет. И через несколько недель вся эта ситуация и чувства к этому мужчине, которые возникли неожиданно, они тоже пройдут. И я буду все это вспоминать с улыбкой. Ну а пока я хочу просто поплакать. Бессонные ночи уже вошли в мою привычку. Лежа на своей кровати в комнате, погрязшей в темноте, Я смотрела в потолок и прислушивалась к тишине, которую перебивали храп Кирилла из соседней комнаты, тяжелые шаги соседей сверху и завывание ветра за окном. И все бы ничего. Только вот меня душила пустота, которая поселилась во мне совсем недавно. Не хотелось даже думать, как мне жить дальше и что теперь делать со своей жизнью. Раньше я как-то об этом не задумывалась, думая, что у меня все идеально. А оказалось, все иначе. Мне хотелось быть жидкостью, которая наделена способностью подстраиваться под что угодно. Как бы было хорошо, когда жизнь сбивает тебя с ног, ты падаешь, разбивая себе коленки, и вместо слез поднимаешь еще выше свою голову и улыбаешься. Утром меня разбудил стук в дверь. «Войдите», — пробурчала я, и на пороге показался Кирилл с подносом в руках. «Доброе утро! Это тебе!» Муж опустил передо мной поднос с завтраком, который приготовил сам, и маленькую вазочку с розой. «Что это?» – сонно проговорила я, протирая глаза. «Завтрак в постель!» «Зачем?» «Хотел сделать приятное!» «Спасибо, но не стоило. А теперь можешь выйти, я хочу еще поспать». У Кирилла на лице заходили желваки, но он пытался скрыть свое раздражение. Муж был золот моего поведения. Видимо, все еще не понял, что я намерена развестись с ним и разойтись разными дорогами. За дело то, что за время нашего совместного проживания он ни разу мне не приносил завтрак в постель. Даже по праздникам. Хотя я намекала ему, чтобы сделал мне приятно. Он, конечно, дарил подарки, никогда не обижал меня, одаривал комплиментами. Это все редко случалось, но все-таки... А тут стоило мне сказать слово развод, как он забегал, и его нисколько не смущает, что я спала с другим мужчиной.